Глава 14. Встретившая его Дороти была в ч е р н о м немного потасканном халате. Фактически не замечая его, в д о в а легко открыла двери и меланхолично улыбнувшись, ушла внутрь. Несколько растерявшись от такого п р и е м а Хадсон посмотрел на машину, на Джонни. Потом пожал плечами и в о ш е л внутрь. Свет Дороти не зажгла. и лишь благодаря тому, что занавески не полностью закрывали окна, он смог разобрать, куда садиться. Вернувшись с лимонадом, она поставила его на большой столик перед ним. «Дороти, ты извини меня за поздний визит, но у меня почти нет времени. Я понимаю, Дэн, все нормально». Хадсон заметил, что у нее был абсолютно отсутствующий взгляд, Она, казалось, смотрела куда-то в пустоту, затем она подняла на него глаза, пустые, холодные, они смотрели крайне странно на ее мягком приятном лице. — Дороти, мне нужно знать все о том, что происходило с Боулем, что он делал или что собирался. Может быть, он хотел куда-то уехать, он тебе говорил что-нибудь об этом? Я не слышал а ничего особого. Дэн. А как он вел себя в последнее время? Ну, разве что по ночам задерживался, но... Это его работа. А к запаху я привыкла. Столько лет... Я ко многому привыкла. Хадсон почувствовал, что упирается в глухую стену. Что все его вопросы будут так же с легкостью разбиты об этот холодный... «Почти непроницаемый лед!» «А почему ты не включишь свет?» «Тут так темно, Дороти!» Спросил он, пытаясь ее отвлечь, и тут же заметил в ее глазах некоторое оживление. «Потому что не хочу!» Тихо ответила Дороти, вырвавшись из своей нирваны. «Это все вопросы, Дэн?» «Мне нужно убрать еду на кухне». Дэн внимательно посмотрел в сторону кухни. Если в комнате еще был свет, то на кухне царила полная мгла. И вдруг на кухне упала кастрюля. Дэн машинально вздрогнул, и за долю секунды его рука легла на револьер. И он почти сразу вытащил его, как вдруг почувствовал горящий взгляд Дороти. Да, теперь в глазах уже не было пустоты, лишь была странная, больная Озлобленная фанатичность. Казалось, что она вот-вот либо бросится с ножом, либо даст ему пощечину. Выждав несколько секунд, он медленно убрал руку с пистолета. — У тебя гости? — Нет. — Тогда кто? — Это посуда. — Она иногда падает, — тихо сказала она. — Наверное, стоит проверить, — сказал Хадсон, не сводя с дверного проема глаз. — Не надо, Дэн, не стоит. Хадсон заметил, что на ковре, несмотря на плохое освещение, лежали втоптанные комья грязи. Да и запах, который поначалу был незаметен, теперь вдруг появился и начал приобретать неприятный трупный аромат. — Тебе лучше уйти, Дэн, я хочу побыть одна, — сказала она пространно. — Если у тебя все вопросы, то дай мне побыть одной. Сидя в нерешительности, Дэн кивнул. Теперь все его мысли были о куда более неприятных делах. Например, выбить разрешение на обыск дома Дороти Боуэль, которая непонятно зачем прячет тело. Вопрос — чье тело? Зачем? То, что она явно не в себе, уже понятно. Тут можно и без психиатров обойтись. Впрочем, кое-какая идея у него была. Да, конечно, я и вправду. Я засиделся. Заметил он и подошел к двери, благо из-за нее шел свет. Выйдя на улицу и в з д о х н у в свежий воздух, он подозвал Джонни и принял единственное, по его мнению, правильное решение. попросил его остаться в машине и внимательно смотреть за домом. И как только Дороти соберется в магазин, сразу дать ему знать. Ведь он, собственно, никогда не был тем копом, который работает строго по инструкции. Сам же он поехал засветиться в участок, так как знал, что Гордон в обязательном порядке постарается не отпускать его надолго. Ну, во всяком случае, в рабочее время.